Глава тридцать ш е с т а е с л и бы знала!» Я скривила губы в улыбке, но наверняка вышло лишь жалкое её подобие. Да и сама атмосфера, умиротворяющая, почти романтическая, раскололась, треснула, как стекло от удара камнем, и разлетелась на мелкие кусочки. «Сползай», — сказал герцог. «Что?» — удивилась я с п о л з а я с кровати, — говорю, — и садись рядом». Герцог демонстративно похлопал по ковру, на котором сидел сам. «От удивления, иначе не могу внятно объяснить причину, по которой послушалась герцога, я и впрямь слезла, уселась, прислонившись к кровати спиной, подложив одну ногу под ягодицу и оправив платье, чтобы все смотрелось прилично. За что этому миру спасибо, так за длинные удобные платья маскируют любую недамскую позу за секунды. И зачем я это сделала? Потому что я попросил». Позволил себе лёгкую улыбку герцог. На самом деле так очень удобно разговаривать. Когда у нас с Фредерико погибли родители, мы часто так сидели. Конечно, большей частью потому, что опасались убийц. Но и болтать так было здорово. И впрямь спасал от убийц? Удивилась я, стараясь не думать о моральной стороне вопроса, как можно пытаться убить двух детей, которые только-только потеряли родителей. «Конечно. У нас был случай, когда убийца зашел в комнату и даже нас не заметил. Походил перед кроватью, развернулся и пошел на выход. Та еще м а р о к а была на самом-то деле. Пришлось его догонять и обезвреживать», — сказал герцог и выжидающий уставился на меня. «Я его поняла. Око за око. То есть откровение за откровение. Что же, смысл оттягивать неизбежное?» «Перед тем, как меня убили...» Я работала в довольно известной строительной фирме на неплохой должности, примерно на такой же неплохой, как сейчас. Помощницей директора. Для моего возраста и небольшого опыта работы такая должность была как подарок, — усмехнулась я. Конечно, мороки хватало, но в целом заработная плата и интересная работа покрывали все неудобства. Я на секунду замолчала, переводя дух, а герцог, который сидел сбоку, обнял меня за плечи. Скидывать его руку я не стала. Зачем? Если мне не было неприятно, скорее наоборот. Тепло его ладони на моём плече казалось уж слишком уместным. Интересно, если я голову ему на плечо примощу, то он не подумает ничего лишнего? В общем, в один вечер директор отправил меня на проверку объекта. Понимаешь, когда мы что-то строим, то эту площадку называем объектом. Начала пояснять я. За этим строительством нужно следить, время от времени появляться лично, чтобы сверять бумаги, да и внешне глянуть не помешает, как всё идёт. «Странное задание для помощницы», — задумчиво сказал герцог. «И почему вечером? Неужели нельзя было посмотреть утром? Не знаю, как в твоём прошлом мире принято работать». «Почти так, как тут», — улыбнулась я. «Только здесь мы заканчиваем работу в три, а в своём мире я заканчивала в шесть часов по графику. Но директор попросил, а я не стала отказываться. Он часто давал мне задания, поэтому я не нашла в просьбе ничего странного. Но когда...» Я приехала на объекты, где должны были быть рабочие. Я вдохнула побольше, потому что на секунду показалось, что в лёгких закончился воздух. Их не было, а потом меня убили. Я замолчала, всё же положив голову герцогу на плечо. Твёрдое и не очень удобное, но стало иррационально легче. Когда я ещё была жива... И ходила по объекту, мне показалось, что на строительной площадке кто-то есть, поэтому я пошла туда. Это так смешно, но никакого страха не было. Я только злилась на директора и недоумевала, почему он меня сюда отправил. Зачем отправлять помощницу после работы проверять объект, который не работает? «И зачем же?» «Откуда мне знать?» — хмыкнула я. «Меня убили, а потом я попала сюда, так что это останется для меня загадкой навечно». «Хорошо». «Ты пошла туда, а дальше?» А дальше я очнулась в котловане с ощущением, что умираю. «И умерла», — ответила я. Герцог зашевелился, а потом совершенно безобразно и нагло затащил меня на свои колени. Вот прям взял и усадил боком, даже подбородок мне на плечо положил. «Вы что делаете?» — воскликнула я, сразу же бросив взгляд на свои ноги. «Все нормально, юбка не задралась». «Цыц, я тут утешением занимаюсь. А вот поверишь, Леди Крис, никогда раньше не пробовал. Так что не ругайся, если получится... Как ты там говорила? Такое слово забавное из твоего мира. Отстой? Да, точно. В общем, первый раз пытаюсь кого-то утешить и поддержать. Извини, если получится, отстой». «Да нет, вроде пока всё нормально», — сказала я г е р ц о к у поддавшись на конец моменту, повернулась к нему лицом и обняла за шею. ю Он предложил мне утешение. Так пусть утешает как следует. Герцог вел себя прилично. Ехидных замечаний не отпускал. Лапать не пытался. Даже рука очень прилично лежала между моих лопаток, поглаживая совсем легонько, почти незаметно. Вот же. а г о в о р и л что не умеет. Видимо, и впрямь талант. л е д и Крис, ты меня прости, что я сейчас испорчу такой почти что романтический момент, которого я сам так ждал, и которого, я уверен, абсолютно не ждала ты. Но... «У меня вопрос. Котлован — это такая штука, в которую можно упасть, верно? Она же очень глубокая, да?» «Правильно. А кто тебя туда толкнул, ты не помнишь?» «Да я вообще не помню, чтобы меня туда толкали. Как решила пойти на эту площадку, так вообще ничего не помню. Видимо, потому что умерла. Нет-нет, Леди Крис. Все должно быть наоборот, понимаешь? Смерть — это самое значимое событие в жизни человека». И время перед смертью человек запоминает до мельчайших деталей. Но я даже не помню, кто мой убийца. Знаю, что меня толкнули. Почему-то это знаю точно. А вот кто и как... Это странно, леди Крис. Это весьма и весьма странно. Ты должна всё помнить. «Кому?» — кисло спросила я, прекращая обнимать герцога за шею и пытаясь убрать руки. «Угу, так у меня и вышло с первой попытки. Мои запястья тут же перехватили и вернули на место». «Что?» «Кому я что должна?» «Магии. Леди Крис, все, абсолютно все, кто попадает сквозь миры, запоминают свою смерть в мельчайших деталях. То, что ты не помнишь, значит лишь одно. Твоя смерть не была обычной. К тебе применяли магию».